Глава 33. Роберта скоро убедилась, что её бессознательные опасения не были неосновательными. Точно так же, как и прежде, хотя и с последующими извинениями, Клайд продолжал в последний момент отменять свои обещания или просто не являться без всякого предупреждения, и хотя она жаловалась по временам или появлялась перед ним молчаливо печальная, всё это не вело за собой никаких изменений и никакого улучшения. Клайд был теперь безгранично влюблён в Сондру, и ничто не могло его расстрогать или заставить измениться, что бы ни делала Роберта. Сондра была слишком очаровательна. Но в то же время, так как все рабочие часы Роберта ежедневно проводила в одной комнате с ним, он не мог не чувствовать инстинктивно, какие мысли гнетут её, мрачные, безнадёжные мысли. И это по временам мучительно действовало на него. Точно это были жалобные и обвиняющие голоса. И под их влиянием он пытался как-нибудь утешить её, давал обещание прийти к ней вечером, если она будет дома, но вслед за тем его охватывал страх при мысли, что Сондра каким-нибудь способом узнает о его отношениях с Робертой. Это было бы ужасно. Или вдруг Роберта что-нибудь услышит о его увлечении Сондрой и быть может под влиянием отчаяния сама откроет ей тайну Клейда. Поэтому после Нового года он очень часто не являлся в назначенное время к Роберте, а затем на следующее утро объяснял это неожиданным приглашением от Грифитцев, Гаррет или других, говоря, что это помешало ему исполнить его обещание. И всё чаще Глайд задумывался над тем, как найти какой-нибудь способ развязать этот узел. Он должен положить конец всему, даже если это подействует на Роберту как смертельный удар. Чем он виноват? Он никогда не обещал жениться на ней. Или окончательно испортит его положение здесь на фабрике. Это, конечно, произойдёт, если Роберта не согласится отпустить его тихо и безропотно, как он желал этого. Но по временам он чувствовал себя коварным, бесстыдным и жестоким, действительно соблазнившим девушку, которая никогда не подумала бы о нём, если бы не его настойчивые ухаживания. И это настроение вдруг снова пробуждало в нём прежние желания, и отношения с Робертой возобновлялись. Но странное совпадение. В половине февраля, как раз в то время, когда Клайд, видя всё большую благосклонность со стороны Сондры, начал серьёзно думать о том, чтобы положить конец не только своей физической связи, но и всяким другим отношениям с Робертой, Она с своей стороны начала ясно понимать, что несмотря на временные вспышки любви к ней у Клайда и её неизменную любовь, все её попытки удержать его напрасны, и чтобы, может быть, для её гордости, если не для её сердца, было бы лучше уйти с этой фабрики, найти себе где-нибудь другое место, которое бы давало ей возможность жить и немного помогать родным и постараться забыть его. Но к несчастью, она вынуждена была к великому ужасу прийти однажды утром на фабрику как раз во время этого решения, с таким лицом, которое выражало мучительные сомнения и страхи, вдруг овладевшие ею. В добавление ко всем её мучительным выводам по отношению к Клайду, она вдруг была потрясена страшным подозрением, что теперь произошло ещё и это несчастье, худшее из всех возможных несчастий, по крайней мере, в данный момент. Теперь, когда её отношения с Клайдом с днем становились хуже с каждым днём, и когда для них обоих это было бы ужасно, она вдруг заподозрила, что забеременела. После того, как она уступила его мальбам, она всегда тщательно высчитывала дни и радовалась, когда благополучно проходили все сроки. Но теперь прошло уже 48 часов после точно высчитанного времени, а всё ещё не было никаких признаков. И это как раз тогда, когда Клайд уже 4 дня не вспоминал о ней, и его поведение на фабрике было более сдержанное и равнодушное, чем когда-либо. И теперь это. А у неё не было никого, кроме него, с кем бы она могла посоветоваться, а он стал так равнодушен теперь к ней. Роберту охватил безумный ужас перед тем, что может случиться, и что скажут те люди, с которыми она связана. клеймо преступной связи — позор незаконного рождения для ребенка. Она не могла допустить этого. Ей не к кому обратиться, и, несмотря ни на что, он должен помочь ей. Она не знала, что можно предпринять при таких обстоятельствах, но не сомневалась, что Клайд знает. Во всяком случае, он сказал ей, что если произойдет такое несчастье, он будет рядом с нею. Она пробовала утешать себя, что, может быть, страхи её преувеличены, и всё кончится благополучно, но когда и на третий день надежды её не оправдались, её охватил безумный ужас. Небольшое мужество, которое было у неё, оставило её. Она будет совершенно одинока, если он не придёт к ней на помощь теперь. Ей так необходим добрый совет, дружеская поддержка. О, Клайд, Клайд, если бы он только не был так равнодушен к ней теперь. Но он не смеет оставить ее. Что-нибудь должно быть сделано, немедленно, сейчас же, иначе... О, Боже, какие страшные вещи могут происходить так легко. И как только окончилась работа, после четырех часов она бросилась в гардеробную. Там она поспешно нацарапала истерическую записку. «Клайд, я должна видеть тебя сегодня непременно, непременно!» Ты должен сдержать своё обещание. Мне необходимо сказать тебе кое-что. Прошу тебя, тотчас после работы прийти ко мне или встретить меня где-нибудь. Я не сержусь и не упрекаю тебя ни в чём, но мне необходимо видеть тебя сегодня. Необходимо. Прошу тебя, ответь. Роберта И Клайд, почувствовав новую странную и страшную ноту во всём этом в тот же момент, как он прочитал записку, взглянул на неё через плечо и, увидев её бледное, вытянутое лицо, дал знак, что он встретит её. По её лицу он понял, что для неё это чрезвычайно важно, и хотя его пригласили на обед к Старкам, он решил, что должен прежде повидаться с ней. Но что же случилось? Может быть, кто-нибудь умер или заболел, её мать или отец или брат или сестра? В половине шестого он отправился к обычному месту, где они встречались, размышляя, что сделало её такой бледной и тревожной. И в то же время он говорил себе, что так как его мечты, связанные с Сондрой, по-видимому, осуществятся, то он не должен снова связывать себя с Робертой выражением какого-либо сочувствия. Что ему необходимо теперь же держаться от неё на известном расстоянии, чтобы она могла понять, какая перемена произошла в его чувствах. Когда он пришел на место свидания к шести часам, он нашел там Роберту, стоящую около дерева. Она была растеряна и печальна. — Что случилось, Берта? Почему ты так испугана? Что с тобой? Даже такое, очевидно, притворное участие оживило ее. Настолько нуждалась она в какой-нибудь поддержке. — О, Клайд, — сказала она наконец, — я не знаю, как и сказать тебе. Это так ужасно, если это подтвердится. Ну что, что такое, Берта? Ты должна сказать мне, что произошло, ты вся дрожишь. В то же время его тревожила мысль как бы не опоздать к обеду, и он не мог скрыть некоторого нетерпения. Это не ускользнуло от внимания Роберты. Ты помнишь, Клайд, начала она серьёзно и решительно, трудность её положения придавала ей храбрость. Ты сказал мне, что если со мной случится такое несчастье, ты поможешь мне. И Клайт немедленно понял, в чем состоит несчастье, так как он по временам все-таки приходил к ней. И вот теперь случилось это опасное и для нее, и для него осложнение. Однако в первый момент он был почти готов заподозрить, что это сообщение может быть хитрая выдумка женщины, почувствовавшей себя покинутой, желающей всеми способами удержать его или оживить у него интерес к ней. Но мысль эта только мелькнула у него на мгновение. Такой подавленный и несчастный вид был у Роберта. И при первом ещё неясном представлении, как ужасным может быть это осложнение для него, он почувствовал тревогу и раздражение. "Но как ты можешь знать это окончательно?" воскликнул он. "Ты не можешь быть уверена в этом так скоро. Может быть, завтра всё будет кончено". Но в то же время голос его дрожал от той неуверенности, которую он испытывал. «О, нет, я не думаю этого, Клайд. Хотя бы и очень хотела, чтобы было так. Прошло уже два дня. Так никогда не бывало раньше». Ее манеры и ее лицо выражали такое отчаяние, что он совсем отбросил мысль о какой-нибудь хитрости. И в то же время, не желая показать, как он ошеломлен этим событием, он прибавил «Но это еще ничего не значит. Опоздание может быть и больше двух дней». «О, нет, я не думаю», — воскликнула Роберто. Во всяком случае, это ужасно, если это подтвердится. Как ты думаешь, что я должна делать? Ты знаешь, что нужно предпринять. И Клайд, которому нужно было немедленно произвести на Роберта впечатление достаточно развращённого и опытного юноши, который знает о жизни гораздо больше, чем она может надеяться узнать когда-нибудь, и для которого все такие опасности и затруднения могут сходить безнаказанно, не знал, что ему теперь делать. В сущности, как он теперь понял, он был так же мало осведомлён относительно всех этих тайн пола и возможных осложнений при таких отношениях, как и каждый юноша в его годы. Правда, прежде чем приехать сюда, он жил в Канзас-Сити и Чикаго среди таких опытных менторов, как РТРР, Хигби, Хегланд и другие, и слышал очень много их хвастливых рассказов. На все их знания и всё их хвастовство, как он теперь понимал, касалось девушек столь же беспечных и неосведомлённых, как они сами. Он правда слышал упоминания о различных специфических и предупредительных средствах, о шарлатанных докторах и тёмных лекарях, но если бы даже он хотел воспользоваться этими знаниями, где бы он мог заполучить их в таком маленьком городке, как Ликург? Самое лучшее, что он мог придумать в данную минуту, это посетить какого-нибудь соседнего аптекаря, который мог бы за известную плату дать им какое-нибудь средство или какие-нибудь указания. Но это могло повлечь за собой большие неприятности. Как об этом заговорить? Как ответить на вопросы? А кроме того, он так похож на Джилберта Грифица, которого все хорошо знают в Ликургае, и это может повести за собой всякие слухи и сплетни. И это страшное положение создалось теперь, когда ему удалось уже так расположить к себе Сондру, что она позволяла ему тайно целовать себя и проявляла свою симпатию к нему в виде маленьких подарков: галстуков, золотого карандаша, коробок с самых изящных платков, которые доставлялись ему на дом в его отсутствие с маленькой карточкой с её инициалами. Всё это вызывало в нём уверенность в том, что будущее обещает ему очень много. Может быть, семья не будет слишком враждебна к нему, и может быть, настойчивость и расположение Сондрик к нему сделают возможным его брак с ней. Он, конечно, не мог быть в этом уверен, но всё же во всяком случае положение было таково, что он должен теперь как можно скорее и как можно безболезненнее положить конец своей близости с Робертой. Поэтому он с притворной уверенностью сказал: "Сегодня я на твоем месте не беспокоился бы". Может быть, всё обойдётся благополучно. Ты не можешь ещё быть уверена. Во всяком случае, я подумаю о том, что нужно делать. У нас ещё есть время. Я уверен, что смогу сделать кое-что для тебя, но, пожалуйста, не волнуйся так. Но в то же время внутренне он совсем не был так спокоен, как хотел показать. Для него это событие было страшным ударом. Его первоначальное решение как можно меньше поддерживать общения с ней теперь осложнялось этим неожиданным событием, грозившим и для него большой опасностью, если Роберта захочет повредить ему. Она работала в его отделе. Он написал ей несколько записок. При таких условиях он не может сразу порвать с ней. Прежде всего необходимо помочь ей каким-либо способом. Но если он не сможет ничего сделать для неё, тогда тогда разве нельзя будет в конце концов, ведь многие так делают, отрицать свои отношения с ней и таким образом избежать всяких обязательств. Но самым тревожным вопросом был сейчас вопрос о лекарстве или о докторе. И это потребует вероятно денег, времени и может быть опасно. Он решил, что завтра утром повидается с ней, и если всё будет так же, начнёт действовать И Роберта, в первый раз покинутая так холодно и равнодушно в её мучительном положении, отправилась домой, в свою комнату, с мрачными мыслями и страхами, в такой тоске, какую никогда ещё не переживала.